Шоптер уныло покачал головой. Все против бедняги. Его слепая ортодоксальность, его уязвленное и воспаленное себелюбие, его хроническая раздражительность, его низкий интеллект. Три первых недостатка еще можно было бы исправить. Но что поделать с четвертым? Так уж встроен мир. Он не прощает слабости. У не имеющего... «Отнимется и то, что имеет». «У не имеющего отнимется и то, что имеется». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 12, глава 25, стих 29, Евангелие от Марка, глава 4, стих 25, Евангелие от Луки, глава 8, стих 18, глава 19, стих 26. Как там сказано у спинозы, человеку можно простить многое, но это не избавляет его от страданий. Лошади простительно, что она не человек, однако ей волей-неволей приходится быть лошадью, а не человеком. И тем не менее, наверняка можно сделать что-нибудь даже для людей, подобных этому канзасцу. Сделать так, чтобы не понадобилось прибегать к пагубной лжи о природе вещей. Например, лгать, что там наверху кто-то есть. Или по-другому, на более современный лад, что человеческие ценности абсолютны, и что Бог — это нация или партия, или человечество в целом. Наверняка, убежденно подумал Проптер, наверняка для таких людей что-нибудь да можно сделать. Вначале, услышав от него о цепи причины следствий и о переплетении взаимосвязей, Канзасец просто возмутился. Возмутился так, словно ему нанесли личное оскорбление. Но затем, увидев, что его ни в чем не упрекают, ничего не пытаются ему навязать, он начал проявлять интерес, начал понимать, что какое-то зерно в этом есть. Мало-помалу его, наверное, можно научить мыслить чуть более реалистично, хотя бы о том, как устроена повседневная жизнь, о внешнем мире явлений. А если это получится, то для него, наверное, будет не такой уж непреодолимой трудностью научиться мыслить чуть-чуть реалистичнее и о самом себе. Понять, что его драгоценное «я» всего лишь выдумка, что-то вроде кошмара, страшно перевозбужденное ничто, способное, если это возбуждение уляжется, исполниться Бога. Бога мыслимого и ощущаемого как нечто большее, чем индивидуальное сознание – Как свободная мощь, чистое делание, бытие, удаленное от... Вернувшись таким образом к исходной точке, проптор вдруг как бы заново увидел весь длинный, извилистый, бестолковый путь, проделанный им ради ее достижения. Он пришел на эту скамью под эвкалиптом, чтобы сосредоточиться чтобы на какое-то время ощутить за своими личными мыслями и чувствами присутствие того иного сознания, той свободной и чистой мощи, превышающей его собственную. Он пришел ради этого. Но стоило ему потерять бдительность, как воспоминания отыскали лазейку. Принялись облачко за облачком наплывать размышления. Они поднимались, словно морские птицы с гнездовья и застили солнце. Жизнь индивидуальности есть рабство, и индивидуальное начало в человеке будет бороться за это рабство с бесконечной изобретательностью и самым изощренным коварством. Платой за свободу является постоянная бдительность, а он оказался не на высоте. «И дело тут, — подумал он уныло, — вовсе не в том, что дух бодр, а плоть немощна» дух бодр а плоть немощно евангелие от матфея глава двадцать стих сорок первый это совершенно неправильное противопоставление дух то всегда бодр а вот личность которую образует сознание в купе с телом желает оставаться косной но личность между тем отнюдь не немощна, а необычайно сильна Он опять поглядел на горы, на бледное небо, просвечивающее сквозь листву, на стволы эвкалиптов, окрашенные сумерками, в мягкие коричневато-розовые-лиловые-серые тона. Потом закрыл глаза. Ничто, объятое Богом, нуждающееся в Боге, способное принять Бога и исполниться им, если человек пожелает того. «А что есть Бог?» Бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание. Его сосредоточенность постепенно переставала быть волевым актом, намеренным отторжением назойливого роя мыслей, чувств и желаний. Ибо мало-помалу эти мысли, желания и чувства оседали точно муть в кувшине с водой, и по мере их оседания сосредоточенность плавно переходила в нечто вроде спокойного, ничем не понуждаемого созерцания, одновременно пристального и безмятежного, чуткого и пассивного. Созерцание, объектом которого служили мысленно произнесенные слова, но вместе с ними и то, что их окружало но тем, что окружало эти слова, и было само созерцание, ибо сосредоточенность, которая превратилась сейчас в нетребующие усилий созерцания, чем и являлась она, как ни одной из сторон, частичным проявлением того безличного, ничем не потревоженного сознания, куда были обронены и теперь тихо опускались эти слова». И чем глубже опускались они, провожаемые внимательным созерцанием в его собственные бездны, тем более проступал их новый смысл. И перемена эта касалась не подразумеваемых под словами сущностей, а скорее способа их постижения, который из интеллектуального по преимуществу стал интуитивным и прямым. Так что природа человека в его потенциальности, и Бога в актуальности, постигались как бы благодаря чувственному переживанию, путем непосредственной причастности. И его существо, это вечно хлопочущее ничто, словно преобразилось в открытый резервуар, готовый принять в себя мир и чистоту, отрешение от житейской суеты и страстей, блаженную свободу от индивидуальности. Звук приближающихся шагов заставил его открыть глаза, По дорожке, ведущей к скамье под эвкалиптами, шли Питер Бун и тот англичанин, с которым он ехал в машине. Проптер поднял руку и улыбнулся в знак приветствия. Ему нравился юный Пит. Тут были на лицо и врожденный ум, и врожденная доброта. Были восприимчивость, бескорыстие и непроизвольное благородство душевных движений и отклика на все происходящее. Чудесные, замечательные свойства. Жаль только, что сами по себе, не руководимые знанием об истинной природе вещей, они пока были бессильно служить добру, абсолютно не способны привести к тому, что разумный человек мог бы назвать спасением. Чистое золото, но все еще в виде руды, не выплавленное, не обработанное. Возможно, когда-нибудь мальчик и научится использовать свое золото, Но сначала ему надо захотеть научиться этому, а вдобавок захотеть отучиться от множества вещей, которые сейчас кажутся ему самоочевидными и правильными. А это будет тяжело, хотя и по другим причинам, но так же тяжело, как для того несчастного Канзасца. «Привет, Пит!» — окликнул он. «Иди посиди со мной. Ты и мистера Пордаджа привел, это славно». Он подвинулся на середину скамейки, чтобы они могли усесться по обе стороны от него. Ну как, познакомились с людоедом? спросил он Джереми, кивая на виднеющийся впереди замок. Джереми сделал кислую мину и кивнул. Я не забыл прозвище, которым его наградили в школе, промолвил он. Это мне и правда немного помогло. Бедняга Джо, сказал Проптер. Люди почему-то считают, что толстяки должны быть этакими счастливчиками. Но кому же нравится вечно выслушивать насмешки? Жизнерадостный вид, который они иногда на себя напускают, и их подшучивание над собой, все это делается лишь ради алиби и для профилактики. Высмеивание собственных недостатков служит им прививкой, которая позволяет не так болезненно переносить чужие издевательства. Джерми улыбнулся. Уж насчет этого-то он знал все. «Помогает выходить из неловкого положения», — сказал он. Проптер кивнул. «Но, к несчастью», — произнес он, — «за Джо такой привычки никогда не водилось». Джо был из той породы толстяков, что вечно выпендриваются. Из породы дручунов, из породы задир и любителей покомандовать, из породы хвостунов и выскочек. Из тех, кто покупают себе популярность, угощая девчонок мороженым, даже если для этого приходится тайком заглядывать в бабушкин кошелек. Из тех, кто продолжает воровать, даже если его поймают, отлупят и убедят, что теперь ему прямая дорога в ад. Бедняга Джо. Он всю жизнь был представителем именно этой разновидности толстяков. Он снова махнул в сторону замка. «Это его памятник ущербному гипофизу». «Кстати, о гипофизах», — продолжал он, поворачиваясь к Питу. «Как продвигается твоя работа?» Сидя под эвкалиптом, Пит мрачно размышлял о Верджинии. Он в сотый раз пытался понять, почему она их бросила. Сообразить, не обиделась ли она на него за что-нибудь, Действительно ли она так устала, или, может быть, есть какая-то другая причина? Но при упоминании о работе юноша поднял голову, и лицо его просветлело. «Все идет просто здорово», — ответил он, и торопливо, азартно, мешая жаргонные словечки и научные термины, что довольно странно воспринималось на слух, рассказал проптору о результатах, которых они уже добились на мышах, и, похоже, вот-вот добьются на бабуинах и собаках. А если все получится, спросил Проптер, что тогда будет с вашими собаками? Мы продлим им жизнь, торжествующе ответил Пит. Нет-нет, это-то мне понятно, сказал его собеседник. И я имел в виду другое, ведь собака это как бы недоразвитый волк. Она больше похожа на зародыш волка, чем на взрослую особь, верно? Пит кивнул. Другими словами, — продолжал Проптер, — это кроткое, послушное животное, поскольку оно не успело одичать. Не в этом ли видят один из механизмов эволюции? Пит снова кивнул. «Существует как бы такое гормональное равновесие», — пояснил он. «Потом происходит мутация и нарушает его. У вас получается новое равновесие, а оно, оказывается, замедляет скорость развития». — Вы растете, но делаете это так медленно, что успеваете умереть, прежде чем перестанете быть зародышем вашего прадедушки. — Точно, — сказал Проптер. — И что же случится, если удлинить жизнь животному, проделавшему такой эволюционный путь? Питер смеялся и пожал плечами. — Придется чуток потерпеть, тогда увидим, — ответил он. «Пожалуй, будет малоприятно», — сказал проптор, «если ваши собаки в процессе роста начнут деградировать». Пит опять жизнерадостно рассмеялся. «Да представьте только, как старушки драпанут от своих любимых мопсов», — сказал он. Проптор как-то странно поглядел на Пита и некоторое время молчал, словно ожидая от него дальнейших комментариев. Однако других комментариев не последовало. Что ж... «Меня радует твой оптимизм», — сказал он, затем повернулся к Джереми. «Ведь, если я не ошибаюсь, мистер Пордидж, ведь пророков своих не оставишь, или в обхвате прибавишь». «Иль с дуб высотою лет триста стаймя простоишь», — подхватил Джереми, улыбаясь от удовольствия, которое всегда вызывало у него, кстати, приведенная цитата пророков своих не оставишь. Цитата из стихотворения английского поэта Джонсона «Благородная природа». «Что бы мы делали, если бы прожили до трехсот лет?» размышлял вслух Проптер. «Вы полагаете, что по-прежнему были бы ученым и джентльменом?» Джерми кашлянул и похлопал себя по лысине. «Джентльменом-то наверняка перестал бы быть», ответил он. Уже сейчас, слава богу, перестаю. Ну, а ученый держался бы до конца? Ну что ж, ведь книг в Британском музее читать не перечитать. А ты, Пит, сказал Проптер, по-прежнему будешь заниматься научными исследованиями? Почему бы и нет? Что же может помешать заниматься этим хоть целую вечность? Горячо ответил юноша.